В кабинете Орджоникидзе было уютно. Обстановка располагала к тому, чтобы пациент расслабился и доверился доктору. До визита к психиатру Ларисы Антон навел справки и выяснил, что Орджоникидзе на полставки работает в психоневрологическом диспансере и преподает в санитарно-гигиеническом университете. Он является доктором наук и профессором, то есть личностью авторитетной в своей области. Не мудрено, что Ларисе порекомендовали именно его. «Да-да, трагедия!» Кивая круглой головой, почти лишенной растительности, говорил Орджоникидзе, отвечая на первый вопрос Шейна о том, слышал ли он о гибели Бузякиной. «Я никак не ожидал, что с Ларисой может такое произойти. С другой стороны, она отказалась продолжать наши сеансы. Отказалась? перебил Антон, «как давно это произошло?» «Да уж больше месяца, наверное». Лариса позвонила и сказала, что мои услуги ей больше не требуются. Я согласился, потому что счел, что мы достигли серьезного прогресса. Кто бы мог подумать, что она... Но, поверьте, ничто не предвещало такого конца. Ничто. «То есть вы считаете, что Бузякина излечилась?» Лариса не была больна. Она находилась в депрессии, и в мою задачу входило вывести ее из тяжелой фазы и вернуть к нормальной жизни. Скажите, Михаил Георгиевич, стресс был вызван аварией, в которую попала Бузякина? Значит, вам известно. Что ж, так и есть. Лариса не смогла оправиться, ведь погибли три человека, одного из которых она близко знала. «Что Лариса рассказывала вам о том ДТП?» «Вы же понимаете, что я не могу...» «Доктор, давайте не будем заводить набившую оскомину песню о врачебной тайне, ладно? Ваша история никому не может повредить. Мертвы не только участники происшествия, но и единственный свидетель». «Да что вы говорите?» Орджоникидзе выглядел озадаченным. «Знаете...» В других обстоятельствах я попросил бы ордер, но раз так, не стану и расскажу все, что мне известно. Лариса мучительно переживала случившееся, не могла свыкнуться с мыслью, что на ее глазах погибли люди. Девушки были совсем молоденькие, да и парень, виновник аварии, тоже. На этой почве у Ларисы начались проблемы с весом. Для нее это стало представлять реальную угрозу, так как, в отличие от большинства женщин, ей никогда не приходилось бороться с лишними килограммами. Лариса не знала, что значит сидеть на диете. «Доктор, скажите, неужели стресс может вызвать такие последствия?» «О, молодой человек, и даже гораздо более серьезные. Видите ли...» Нам, психиатрам, известно лишь процентов 5-10 о деятельности мозга. Эта область медицины до сих пор остается одной из самых неизученных. Судя по анализам, у Ларисы произошел гормональный сбой. Он был вызван началом климакса и в определенной степени стрессом. На этой почве она испытывала неудержимую тягу к сладкому и мучному, Ее мозгу требовались гормоны счастья, и она получала их, поглощая шоколад и плюшки в невероятных количествах. Как результат — набор веса. Сначала пять лишних кило, не так уж и заметно, но потом двадцать. Ого, вот-вот. Стало скакать давление, началась тахикардия, а ведь до этого случая Лариса была образчиком здоровья. несмотря на возраст, который уже не назовешь молодым. «Как же она справилась?» — поинтересовался Шейн. «Вы порекомендовали ей диетолога?» «Нет, что вы. Я только сказал, что он ей необходим, если она хочет похудеть. Я мог лишь помочь Ларисе справиться с тем, что изначально вызвало набор веса. Но вот сбросить лишнее...» Для этого нужен специалист совсем в другой области. То есть она нашла диетолога не через вас? Нет. Вам лучше поспрашивать ее коллег. Наверняка кто-то из них и свел ее с хорошим профессионалом. Если вы с ним не знакомы, то почему уверены, что он профессионал? Да потому что Ларисе за короткий срок удалось вернуться в форму. Я видел ее на сеансах, и наблюдал поистине чудесное преображение. А депрессию она поборола столь же успешно? Да и нет, не скажу. Лариса была вся на нервах, неохотно рассказывала о том, что происходило в ее жизни, а ведь это основное условие успешной терапии. Однако где-то полтора месяца назад ее состояние улучшилось. Лариса стала... «Счастливее, что ли?» «Это как?» «Перестала волноваться, стала больше делиться новостями. К примеру, мне первому она рассказала о новом проекте, на который возлагала большие надежды. Когда Лариса вдруг отказалась от сеансов, я решил, что у нее все наладилось. А вот как все вышло. Не понимаю». «Михаил Георгиевич, вы не замечали в поведении Бузякиной Какие-нибудь странности, не связанные с депрессией? Какого рода? Ну, может, она совершала неадекватные поступки или, скажем, заговаривалась? Почему вы об этом спрашиваете? Перед самой гибелью Бузякина имела неприятный разговор с девушкой, которая жила с ней под одной крышей, и та отметила, что Лариса вела себя необычно. В чем это выражалось? Ну, по словам свидетельницы, Она как будто бы ее не слышала, говорила о чем-то своем, и ее эмоции, короче, они отличались от тех, которых следовало ожидать при подобных обстоятельствах. Орджоникидзе ненадолго задумался. «Нет, не сказал бы», — проговорил он наконец. «В первые недели нашего общения Лариса находилась на взводе, и то и дело принималось рыдать». но никакой особой неадекватности я за ней не замечал. Может, что-то произошло уже после того, как мы прекратили общение? Возможно. Вынужден был согласиться, Антон. Доктор, вы записываете сеансы с вашими пациентами? Нет, я этого не делаю. Знаю, что большинство коллег предпочитает вести видео или аудиодневники, однако я обхожусь без этого. После каждой встречи я оставляю немного времени и по старинке записываю свои мысли на бумаге, после чего вкладываю листы в дело пациента. «Могу я увидеть дело Бузякиной?» «Почему нет?» — пожал плечами психиатр. «Только вы ничего не поймете? Ведь я писал заметки для себя, не рассчитывая, что придется показывать их посторонним». Да и даже разберись, вы в моих каракулях вряд ли узнаете больше того, что я вам рассказал. На наших сеансах не было ничего, что объяснила бы гибель Ларисы. Скажите, она все-таки покончила с собой? Или это был несчастный случай? В данный момент мы склоняемся к тому, что Ларису убили. Не может быть! Так могу я увидеть ваши заметки, доктор?